Глава 34 А испытаний было много. Был болен отец Симен, был болен раком, лежал дома. Сим очень самоотверженно и очень нежно за ним ухаживал, хотя был нелюбимым сыном. А был еще второй сын, который был в это время в армии. Два первых послевоенных года жила какая-то надежда на перемены к лучшему. Хотя и ходили слухи о продолжении линии диких жестокостей, говорили, что Сталин не простил солдатам и офицерам, бывшим в плену, и все они попали в лагерь, а там, кто погиб, кто был уничтожен, и были разговоры об антисемитизме, и стало трудно устроиться на работу с пятым пунктом, но все-таки надежда жила. Летом 46-го правда напечатала речь Жданова, которую он накануне произнес в ЦК. Прочитав ее, мы поняли, началось. Мы были уже люди искушенные. Из этой речи, а потом из других его выступлений, стало ясно, что разворачивается новое ужасающее наступление на все, что как-то связано с западной культурой. В первой речи удар был в основном направлен против Ахматовой и Зощенко, который был одним из самых любимых и читаемых писателей того времени. Сначала Жданов накинулся на журналы, где их публиковали, а потом обвинил Зощенко в антисоветчине в полном злопыхательском описании нашей действительности. Ахматова он клеймил за безыдейную и пустую поэзию, чуждую советскому народу, вредную для молодежи, и называл ее блудницей и монахиней, мало кто знал, что это цитата из стихов самой Ахматовой, у которой блуд смешан с молитвой. Надо сказать, у этого лексикона оказалось большое будущее, и в дальнейшем он пригодился для борьбы с Пастернаком, Бродским, Солженицыным и другими. Мы были подавлены. И потому что по-настоящему любили стихи и рассказы Зощенко, и потому что понимали, началась новая кампания против интеллигенции. Эти механизмы были нам хорошо знакомы. Ленинградская секция Союза писателей, возглавляемая поэтом Прокофьевым, тут же начала травлю Ахматова и Зощенко. Их исключили из Союза, и вся пресса в едином порыве принялась их топтать. Их оскорбляли, смешивали с грязью, уничтожали. Они были лишены всякой возможности издаваться и оказались в полнейшей нищете. Зощенко был настолько беден, что от безвыходности сдавал на ночь одну из комнат своей маленькой квартирки транзитным пассажирам, которых присылали к нему из привокзальной гостиницы. Но ни счета ничто по сравнению с унижениями и издевательствами, которые он вынужден был терпеть. На одном из писательских собраний, куда он пришел, будучи совсем больным, его встретили криками «Враг народа!». Зощенко, смертельно бледный, едва держась на ногах, в состоянии крайнего возбуждения, собрал последние силы, поднялся на трибуну и воскликнул «Оставьте меня в покое!» «Дайте мне спокойно умереть!» Он повторил эту фразу два или три раза. Потом вышел из зала навсегда. Жизнь Ахматовой была не легче. Она жила в крошечной комнатке, где помещались только кровать, стол и стул. Горстка преданных людей помогала, но приходилось считать каждую копейку. Я с ней познакомилась спустя 10 лет, благодаря Владимиру Григорьевичу Адмоне, руководителю моей диссертации, которую я хоть и написала, но не стала защищать. Именно ему Надежда Яковлевна Мандельштам доверила стихи Осипа и Мильча, чтобы он сохранил их в надежном месте. Когда мы отправились к Ахматовой, она болела и лежала в больнице. Больница была кошмарная, как и все наши больницы, но это показалось мне еще хуже тех, что я знала старое здание на окраине города, которое никогда не ремонтировали, приемная, затхлая комнатенка метров двенадцати с грязно-зелеными облупленными стенами. И туда к нам вышла Ахматова. Она была очень полная, седая, с трудом шла. На ней была грубая, хлопчато-бумажная ночная рубашка, плохо отстиранная, не доходившая до колен, а поверх застиранный серый больничный халат. Такой узкий, что она даже запахнуть его не могла. На первый взгляд ничего в ней не осталось от стройной темноволосой красавицы, которую в профиле изобразил Модельяне. Но когда она вошла, мне показалось, что вошла королева. Она была так величественна, что остальные рядом с ней становились незаметны. Для нее нашли стул, а мы стояли». Ахматова извинилась что принимает нас здесь, в ее палате еще 15 больных, причем некоторые непрерывно стонут. Тем не менее она продолжала писать стихи и статьи и заканчивала работу о Пушкине. Я, не удержавшись, спросила, как же вам удается работать в таких условиях? Она ответила, детка, мне было за 35, работать можно в любых условиях. Я ушла от нее совершенно потрясенная. Ни одна идеологическая кампания никогда не ограничивалась решениями, принятыми наверху, то есть в ЦК. Она должна была немедленно получить поддержку снизу. Поэтому во всех газетах публиковались бесчисленные письма трудящихся рабочих и колхозников, которые выражали удовлетворение тем, что партия под руководством мудрого Сталина взялась за метлу и наводит порядок и что, наконец, выметит эти отбросы, с которыми, по счастью, авторы писем были незнакомы, тормозящие наше движение к светлому будущему. Повсюду проходили собрания – на заводах, предприятиях, в Академии наук, в институтах, в союзах художников и писателей. После доклада руководителя открытым голосованием принимали резолюцию. Всегда единогласно. Чтобы осмелиться при полном зале, проголосовать против или хотя бы воздержаться, нужна была безумная смелость. Мне никогда не приходилось такого видеть в сталинское время. Потом уже, в момент оттепели, стали находиться люди, можно пересчитать их по пальцам, выступавшие против той или иной кампании. Все они дорого за это заплатили. Их исключали из партии, увольняли, вынуждали работать литературными неграми, обрекали на нищету. Нужно было возложить ответственность за уничтожение людей на все общество, чтобы никто не остался чистым. Изобрел эту тактику Сталин, но его преемники прибегали к ней столь же успешно. Этот прием стал одним из главных принципов советской системы. По этой причине потом, когда началась перестройка, консерваторам не составляло труда находить компрометирующие тексты, написанные наиболее видными реформаторами. В период кампании против Ахматовой и Зощенко филологический факультет, где я писала диссертацию, отнюдь не стал исключением из правила. Было организовано собрание, на котором в обязательном порядке, под страхом исключения, должны были присутствовать все преподаватели и студенты. Докладчиком был Самарин, Зав. кафедрой зарубежной литературы. Он повторил слово в слово все, что было в опубликованных текстах. Говорил холодным официальным тоном и, конечно, таким образом хотел дать понять студентам, поскольку желал сохранить их уважение, что действует по принуждению, а вовсе не выражает свою личную точку зрения. После него слово взяла профессор Гальперина, специалист по французской литературе. Она вела себя иначе. Она пыталась убедить в своей искренности в том, что говорит то, что думает. Она стояла перед аудиторией, глядя нам прямо в глаза, и удивлялась, как можно в наши дни любить эту бессодержательную поэзию, пропахшую нафталином. Она старалась говорить очень откровенно, очень непосредственно, как старшая сестра, и вызывала большее отвращение, чем Самарин. Хотя в ближайшем будущем Он повел себя гнусно. клеймил с кафедры своих коллег, безродных космополитов, и хотя по секрету уверял меня, и не только меня, что он истинный русский интеллигент, написал докладную о том, что курс литературы XVII века, который читает его коллега Пинский, проникнут явным антисоветским духом. В этом состоит один из самых катастрофических аспектов нашего режима он деформировал личность каждого. Жизнь была настолько сложна, настолько полна ловушек, опасность погибнуть была так реальна, так ощутима, что все это развивало в нас самые худшие черты. Человек, подобный Самарину, который в нормальном обществе никому не причинил бы зла, в атмосфере начала 50-х годов стал настоящим мерзавцем. Безусловно, чтобы остаться порядочным, Нужен был героизм. И все же трусость имеет пределы. При Брежневе Самарин, этот тайный поклонник немецкого импрессионизма и любитель рильки, стал одним из самых циничных консерваторов. Признаюсь к своему стыду, мне потребовалось время, чтобы научиться не поднимать руку вместе с другими. На том факультетском собрании, когда мы должны были проголосовать за осуждение Ахматова и Зощенко, Я прекрасно знала, что у меня не хватит сил воздержаться перед этой аудиторией, которая готова их растоптать. Но в то же время я не могла голосовать, как все. Это была настоящая пытка. В конце концов, я решилась уйти до голосования, но прежде убедила всех сидевших вокруг, что у меня страшный приступ мигрени. И даже этот малодушный поступок стоил мне огромных усилий, настолько я боялась уйти из зала. В своих предчувствиях мы не обманулись. Борьба с чуждыми влияниями распространилась на все сферы интеллектуальной жизни. На литературу, на кино, театр, даже на музыку. Набросились на Шостаковича, которого советская власть долгое время ценила. Он, как вдруг выяснилось, пишет какофонию «Сумбур вместо музыки». И все газеты усердно и вдохновенно топтали его. Мне потом рассказывали, что Дмитрий Дмитриевич Человек мужественный, нередко помогавший другим, писавший Сталину, чтобы попросить за кого-то, был парализован страхом. Со дня на день ждал ареста, погрузился в тяжелейшую депрессию, замолчал. Летом 47-го начался крестовый поход против вейсманистов морганистов Отечественная генетика была практически уничтожена. Теперь, по прошествии стольких лет, я совершенно не сомневаюсь, что, если отбросить идеологический декор, эта охота на ведьм всякий раз сводилась в конечном счете к борьбе между талантом и посредственностью. Все эти годы на стороне власти оказывались одни и те же – наименее одаренные поэты, посредственные режиссеры, заурядные писатели. Они крепко держались за свои привилегии и теплые места – и всегда были готовы обвинять более талантливых и не столь осторожных, имевших дерзость отклониться от господствующих в искусстве правил.